По крышам, по мостовой застучали тяжелые капли. Еще один громовой раскат, и дождь хлынул, как из ведра. Но ведь над прижал губы келик своим. Тсссс! Эпилог. Жизнь в глубине амазонской селивы идет своим чередом, незримой и безмятежно. Кропчатый ягуар вылизывает в логове пищащих и мяукающих котят. Его чёрная подруга куда-то запропастилась, и он тревожно втягивает носом воздух. Повеяло мускусом. Самец нервно переступает на месте, но вот из чаще леса отделяется силуэт и подходит к нему. Раздаётся приветственное пыхтенье. Ягуары усердно трутся боками, тычутся носом друг в друга. Самец уловил дурной запах на шерсти партнёрши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 нистых и черных. Те пищат, выпрашивая молока, и валятся один на другого. Мать снова трется обок партнера и поворачивается спиной к яме, больше не вспоминая семечки. Отныне оно не ее забота. Она поднимает свой выводок и самца, чтобы увести в нехоженные глубины леса. Рыхлый холмик земли — подсыхает на полуденном солнце, никем не замеченный, ничем не тревожимой. До поры, до времени. Благодарности. Отдельное спасибо всем тем, кто помог мне в работе над романом, особенно Лесли Тейлор, за великолепные эскизы растений, представленные в книге, и за ценные сведения, касающиеся применения растений влажных тропических лесов в медицине. Далее, с моей стороны, было бы несправедливо не упомянуть два важнейших литературных источника, а именно «Опять неприятности» или «Путешествие от Оренока до Амазонки» Редмунда О. Хендлона и книгу «Вдохновительницу той, что вы сейчас держите» рассказы шамана-новичка доктора Марка Плоткина. От всего сердца благодарю всех своих друзей и родственников, чьими стараниями книга приобрела законченный вид. Криса Кроу, Майкла Геллоугласа, Ли Гаррета, Денниса Грейсона, Сьюзан Тунис, Пенни Хилл, Дебби Нельсон, Дейва Мика, Джейн Орива, Криса Малыша Смита, Джуди Стива Прей и Кэролин Уильямс. За помощь с французским моего друга из Канады Диан Делье, за интернет Стива Уитнера, а за неоценимую душевную поддержку Кэролин Маккрей. Я также благодарен создателям справочника ЦРУ «События в мире 2000-го» за любезно предоставленные карты. И, наконец, трем моим лучшим критикам и вместе с тем верным болельщикам редактору Лисе Кюш, представителю Расу Галину и публицисту Джиму Дэвису, а самое важное, на чем я заостряю внимание читателей. За любую неточность в описании мест и событий отвечаю только я и никто другой. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.